Глава 77. Пыльцевая валюта. «Что ж, теперь в межвремени стала на одного моего подданного больше», — с сарказмом прокомментировала случившаяся королева. «Не ожидала я такой прыти от обычного мага. Люди умеют удивлять». А я вспомнила, как Люсьена, рискуя привлечь внимание песочных людей и толпы полуфей, Зачем-то пыталась выкрасть Агату, использовав для этого Патрика. Уф! Если немного абстрагироваться и задуматься, то версия, что она похищала Эльфею для подстраховки, казалась мне очень сильно притянутой за уши. Почему не сбежала в одиночку? Так же проще. Да, перелететь всю реку ей бы не хватило магии. Банально переплыть, наверное, опасно. Уверена, что опасно. Значит, ей нужен был помощник с паромом. Но зачем брать с собой еще и агатель? Чтобы Патрик лучше слушался. Я покосилась на маркиза, обдумывая эту версию. Наверное, логично. Потом от него собирались хладнокровно избавиться, а от агаты нет. Странно. И рискованно, ведь полуфея могла освободиться, причем еще в подземелье. Тогда Люсье не пришлось бы отбиваться от двух сильных противников. Она действительно умеет удивлять. Не то чтобы приятно, конечно. Портал, само собой, закрылся, так как хранительница со стороны нашего мира исчезла. Но дядя успел предупредить, что послал гвардейцев за Глорией. Так что не прошло и десяти минут, как пространство вновь заребило, стало расплываться и я увидела напряженные лица дядей и братьев. За этот небольшой перерыв я успела лишь постоять, уткнувшись лбом в плечо Рауля. Он обнимал меня, твердил, что кольцо лишь символ, и свое предназначение оно выполнило, когда мне его надели на палец. Только все равно я ощущала себя виноватой. Если бы мы не затеяли это странное тайное обручение на поляне, хотя «Не попади это кольцо на глаза Равелю, мы бы никогда не догадались, кто именно руководит заговором в нашем мире. А так, клянусь, у вас будет самое лучшее обручальное кольцо в двух мирах, пообещал мне Рауль. Вот тут я искренне переполошилась, вместо того, чтобы возгордиться, и принялась сама убеждать графа, что кольцо — лишь символ. Пока мы беседовали с Раулем о символизме одного кольца, Кристалла, живущего в другом кольце, выпустили на волю, осмотрели, проверили на наличие дурмана и определили, что действовал он по собственной воле. Вот это была неожиданность. Конечно, королева-фей сумела сохранить лицо, у нее даже взгляд не изменился, пока она выслушивала признание внешне довольно молодого и очень красивого юноши о том, что тот искренне мечтал помочь леди Туринель завоевать сначала страну, мою страну, а затем и весь мир, мой мир. И что он знал тайное слово, которое надо было произнести дяде Фредерику, чтобы тот окончательно превратился в марионетку. Просто ждал приказа, а его почему-то все не было. Ведь леди Туринель с помощью Патрика усыпляла бдительность моего старшего дяди, надеясь, что тот выпустит из-под домашнего ареста младшего. Когда Кристал закончил рассказывать, королева со спокойно отстраненным видом покрутила в руках кольцо с изумрудом и швырнула в сероватую полупрозрачную дымку, которая как раз очень удачно проявилась. Вернее, неудачно. Потому что, уверенно, спустя минут пять-семь леди сумела бы справиться с бушующими у нее внутри эмоциями. Вспомнила бы, что это кольцо Нель добывал, рискуя собой. И не стала бы отправлять Алисе и Люсьене на подмогу второго Кристалла. Но, увы, женщины не любят быть отвергнутыми и обманутыми. Очень не любят. Зато принц драконов после этого посмотрел на леди Фиаэль с искренним уважением. Так что, возможно, нет худа без добра. За те полтора часа, что прошли в нашем мире, королевские юристы сочинили договор о сотрудничестве между мирами. За каждого из 33 турмалинов дядя хотел по килограмму пыльцы. И каждый год моего пребывания в мире фей, наш год не фейский, оценивался в килограмм пыльцы. И за каждого хранителя дядя тоже хотел пыльцу. А еще я услышала, как дядя Фредерик, выглядящий гораздо увереннее и совсем не похожий на брошенного и преданного мужчину, шепотом обсуждал с Джорджем схему магопровода. Старший дядя перехватил мой взгляд на младшего, благодарно кивнул. Правда, потом он очень неодобрительно покосился на Рауля, намекая, что мою помолвку родня пока еще не одобрила. Однако, учитывая мои, наши с графом и маркизом заслуги перед страной, выбора у моей семьи уже почти не было. Всем было ясно, что мы приносим себя в жертву во благо мира между мирами. В договор также входили стандартные пункты «не напади», «не укради», «не убей» и обязательное условие «двойное открытие», пусть и по какой-то обновленной, без турмалиновой схеме. Королева, которая, оказывается, прекрасно разбиралась в артефакторике, тут же поделилась идеей создания обычной двери, как во все другие миры, но с щеколдами с двух сторон. Компромиссы находились довольно активно. Вот только с той минуты, как я стала вынужденным официальным гостем мира фей, Да еще за достаточно внушительную цену мне резко захотелось домой. Но судя по напряженному лицу дяди, мирных идей, как вернуть меня обратно, у него не было. Естественно, я могла сбежать через картину, только теперь это было равносильно расторжению договора. А с той минуты, как 33 турмалина окажутся на родине в мире фей? Заинтересованность в нашем мире у королевы исчезнет. Вот нашему приток магии необходим. Это у феи в распоряжении несколько десятков магических миров, чтобы сливать в них магические излишки и заманивать людей. Теперь, когда главная соперница за власть поймана, местные жители смогут вновь вернуться к межмировым путешествиям. Когда мы уже возвращались во дворец, Леди Фиаэль подлетела к нашей веселой компании, чтобы предупредить. Я очень сильно обязана вам, Троим. С вашей помощью прекратилась гражданская война, найдены виновники, спасены невинные, предотвращен конфликт с драконами. Но не путайте мою благодарность со слабостью. Вы будете счастливы жить в моем мире и творить почти все, что вам вздумается. Но едва мне покажется, что вы пытаетесь нарушить условия договора, я посчитаю его расторгнутым. Так что не провоцируйте меня, и тогда ваш родной мир, особенно ваша страна, будет купаться в пыльце фей». Эрик, оживленно болтавший с нами до появления леди Фиаэль, нахмурился. «Хелена, так и не сумевшая пока определиться, Нравится ей здесь или нет, на всякий случай пододвинулась поближе к мужу. Айравель с Синеэлем просто притихли, уважительно склонив головы. А я, Рауль и Патрик дружно кивнули. Сказанное королевой было очень созвучным моим размышлением, так что я едва заметно улыбнулась. Конечно, я не была в восторге от того, что теперь привязана к миру фей, причем не по своей воле. Мало того, из-за меня к этому миру привязан граф. Но был ли у нас выбор? После того, как стало ясно, что Патрику уже никогда не вернуться? Если честно, то все решилось именно в тот момент, когда мой жених, мой бывший жених, стал частью мира фей. Именно тогда я приняла решение тоже остаться здесь, чтобы не бросать друга одного. И рассчитывала ругаться, умолять, шантажировать. В итоге все решилось даже без моего участия. Наверное, это и расстраивало меня больше всего. Нас даже не спросили, но злиться я буду позже. А сейчас я стояла и улыбалась, слушая королеву. Внимательно наблюдающая за нами леди Фиаэль, Решив, что я так выражаю свою радость от позволения творить все, что вздумается, протянула моему графу простенькое кольцо. Никаких кристаллов, никаких украшений. Ровное, гладкое, из чистого местного золота. Никаких примесей, кроме пыльцефей. Идеальное. Я благословляю ваш союз. Свадебный ритуал можете провести хоть завтра. Позволяю пригласить своих родителей, но только их». «Родители? Моих, наверное, приводить сюда опасно, а вот маму Рауля... Раз Эрик и Хелена теперь здесь, значит, заботиться о ней некому. Леди, а вы позволите моей матери остаться здесь насовсем?» — выкрикнул граф вслед уже отлетевшей от нас королеве. «Не возражаю», — отмахнулась та, даже не оборачиваясь а вы леди рауль настороженно посмотрел на меня словно опасаясь что я буду против появления здесь свекрови нет я была согласна при условии что жить старая графиня станет не с нами думаю в этом мире она точно успеет дождаться внуков ласково улыбнувшись я поцеловала рауля в щеку и тут же повернулась к эрику чтобы скрыть вспыхнувшие от смущения щеки.